Глава пятая. Не успела экспедиция перебраться через Анды, как отношение ее членов к новому переводчику сильно изменилось. Причиной этого послужило, быть может, даже не столько поведение самого Ривараса, сколько Маршана. При их первой встрече, когда маленький отряд Дюпре в свирепую снежную бурю, пробившись через перевал, добрался до хижины на Папалакте, Маршан окинул быстрым взглядом утомленные лица голодных и замерзших людей, задыхавшихся после подъема в разреженном воздухе, оборвал коротким кивком расспроса командира и, оттолкнув Дюпре, бросился наливать в кружку горячий кофе. Нати выпейте!» — сказал он, подавая ее реварсу. Дюпре недовольно нахмурился. «Маршану, единственному в мире человеку, от которого он не сердясь, выслушивал и шутку, и горькую правду, прощалось многое, но это уже переходило всякие границы. Однако не успел он этого подумать, как Маршан разгадал его мысль и подошел к нему с добродушной усмешкой на лице. «Ничего не поделаешь, Арман, социальная иерархии может и подождать, а этот бедняга минут через пять хлопнулся бы на пол». Гийоме тоже похож на дохлую крысу. «Эй, Бертильон!» — повысил он голос. «Будьте умницы, помогите Гийоме раздеться и дайте ему кофе». И снова обратился к Дюпре, на сей раз с необыкновенно хорошей улыбкой. «Прости, что я тебя перебил, но в такой тесноте обмороки совершенно ни к чему. Мы еще намучаемся с трусом Гийоме. А у этого такой вид, словно он умирал с голоду. Где вы его подобрали?» «В Кито. Я взял его на время переводчиком. В дороге он ни на что не жаловался, но если он слишком слаб, его, конечно, придется отпустить, как только мы найдем кого-нибудь получше. Может быть, нам удастся его заменить в какой-нибудь миссии на Напо?» «Вряд ли», — тихо сказал Маршан, взглянув на ривароса «Заменить его будет не так-то просто». Вечером Маршан подошел к переводчику, который в крайнем изнеможении скорчился у огня, прислонившись головой к грязной стене и сел рядом. Красные отблески пламени освещали ввалившиеся щеки и закрытые глаза ривароса. Некоторое время Маршан смотрел на него молча. — Ложитесь-ка вы спать! — сказал он, наконец, суровым тоном. Реварес испуганно открыл глаза и выпрямился — На лице его немедленно появилось выражение бодрой готовности. «Спасибо, но я уже вполне отдохнул. Мы все сегодня немного устали». «Можете не трудиться. Меня-то вы не обманите, спокойно заметил Маршан, беря его руку и нащупывая пульс. «Я ведь доктор. Так в чем дело? Голодали?» «Немного. Я... Они сказали вам». Не беспокойтесь. Они мне рассказали все, что знали. Уж чего-чего, а рассказчики у нас всегда найдутся. Другой вопрос, что им известно? Мартель! Он упомянул Рене совершенно случайно, но хотя на лице, за которым он наблюдал, не дрогнул ни один мускул, потому как бешено забился у него под рукой пульс, Маршан понял, что Рене о чем-то умолчал. Он выпустил руку Ревареса и продолжал теперь уже вполне намеренно. «Мартель — единственный человек, который не поведал мне после ужина свою версию вашей истории, но он умеет молчать о чужих делах». Реварес метнул на него быстрый взгляд затравленного зверька и снова отвел глаза. «Вот что я хотел вам сказать». Продолжал Маршан с таким видом, будто ничего не заметил. «Когда молодой человек начинает искать приключений и становится поперек дороги таким крупным хищником, как Розас и ему подобные, он задает своим нервам порядочную трепку. Так что если вы почувствуете, что они у вас начинают шалить, кошмары там или головные боли, не пугайтесь и не думайте, что у вас что-то не в порядке». «Просто приходите ко мне, и я дам вам успокоительного. Хорошо?» У Ривараса задрожали губы, и он проговорил, заикаясь. «Благодарю вас. Вы так добры ко мне!» «Ну, а теперь ложитесь спать, — сказал Маршан, вставая, — «и помните, что вы среди друзей». С этого момента Маршан как бы молчаливо признал Ривараса равным себе если не считать разницы в годах и опыте, и стал относиться к нему с тем же спокойным и небрежным дружелюбием, какой он проявлял к Рене. Для остальных членов экспедиции новый переводчик был чем-то средним между доверенным слугой и бедным родственником, на чье сомнительное прошлое можно было смотреть сквозь пальцы, так как это позволяло требовать от него лишней работы. Штегер первый обнаружил, какие удобства в этой знойной стране представляет для исследователя, не склонного слишком утруждать себя, присутствие человека с такими ловкими руками и всегда готового услужить. При спуске с гор разбился ящик с ботанической коллекцией, и в арчедоне, вернувшись к ужину в миссию, Рене застал следующую картину. Эльзасец покуривал лежа в гамаке, в то время как Ривара с своими подвижными смуглыми пальцами рассортировывал крошечные семена. Штегер вынул из рта сигару и лениво кивнул Рене. «Повезло мне, а! Я бы сам никогда не разобрал эти подлые семена, и надо же им было перемешаться! У меня не пальца, а деревяшки!» «Да и глаза от этой процедуры непременно разболятся, но ну и климат!» Рене смотрел на тонкий профиль склонившегося над семенами Ревароса, не понимая, как может Штеггер принимать безвозмездно услуги чужого ему человека, который к тому же устал гораздо больше, чем он сам. Лортик, однако, взглянул на дело по-иному. Посмотрев, как быстро работают пальцы Ревароса, он заметил, — Ловко у вас это получается, господин Риварес. Вы не смогли бы насадить моих сороконожек, у которых вечно обламываются ноги? — Разумеется, — продолжал он таким тоном, что Рене захотелось дать ему пощечину. — Я не собираюсь злоупотреблять вашим временем, но если вы хотите немного подработать... Риварес поднял на него синие глаза, сверкнувшие стальным блеском, и сказал с напускной веселостью... — Но ведь даже маленькая сороконожка, господин Лортик, иной раз с ближним, не требую за это платы, хотя у нее нет ничего, кроме нескольких лишних ножек. Если вы принесете свою коллекцию, я посмотрю, что там можно сделать. Рене встретился взглядом с Маршаном и, густо покраснев, отвернулся. Лортик зевнул. — Как хотите, дело ваше. Вскоре и другие члены экспедиции стали то и дело находить поручение для всегда готового услужить Ривараса. Совестно злоупотреблять вашей любезностью, но у вас так хорошо все получается, — говорили они. И хотя полковник отнюдь не давал переводчику бездельничать, Риварас всегда ухитрялся сделать кроме своей работы еще и чужую. Через месяц-другой в экспедиции почти не осталось человека, за исключением Маршана Ирне, который не воспользовался бы явным стремлением ривароса угодить, и постепенно он завоевал всеобщее расположение. Даже молодые офицеры, вначале громогласно негодовавшие на полковника за то, что он навязал им общество низкопробного авантюриста, вскоре примирились с присутствием веселого и остроумного спутника, который безропотно позволял себя эксплуатировать и ни при каких обстоятельствах не терял хорошего настроения. Тем не менее его непроницаемые, никогда не улыбавшиеся глаза по-прежнему смотрели с затрабленной настороженностью и мучительным, пугающим напряжением. Он старался стать незаменимым и никогда не упускал случая оказать услугу то одному, то другому, игнорируя знаки пренебрежения и мелкие обиды с видом человека слишком занятого делом, чтобы обращать внимание на пустяки.